Глава 32. «Ну, дорогой Тоби», — сказал отец, увидя его в первый раз после того, как дядя влюбился, — «как поживает ваш осёл?» Дядя Тоби думал больше о том месте, где у него вскочил волдырь, чем о метафоре Иллариона. А так как занимающие нас мысли, как вы знаете, имеют такую же большую власть над звуками слов,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 «Я влюблён столько же, как всякий человек бывает влюблён». «Хм!» — произнёс отец. «Когда же вы в этом убедились?» — спросила матушка. «Когда лопнул мой волдырь», — отвечал дядя Тобби. Ответ — дяди Тобби развеселил отца, и он повёл атаку, спешившись. Глава 33. «Древний братец Тобби», — сказал отец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 «Я бы свел тебя, дорогой Тобби, с красивейшими женщинами моего царства и обязал Ноленс-Воленс так или иначе производить мне по одному, подданному каждый месяц». Когда отец произнес последнее слово этой фразы, мать моя понюхала табаку. «Но я бы не стал, — проговорил дядя Тобби, — производить детей Ноленс-Воленс, то есть подневольно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 а другая — естественная, первая — древнейшая, не знающая матери. В ней в Венере нечего было делать. Вторая порождена Юпитером и Дионой. «Послушайте, братец», — сказал дядя Тобби, «какое до всего этого дело человеку, верующему в Бога?» Отец не мог остановиться, чтобы ответить из боязни потерять нить своего рассуждения. «Это последнее», — продолжал отец, — «имеет...»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 как и все гипотезы моего отца, была в достаточной степени приемлема, и дядя Тобби хотел сделать только одно возражение, встречавшее у Трима полную поддержку. Однако отец еще не выявил своего заключения. «Вот почему», — продолжал отец, возвращаясь к своей теме, «хотя всем известно, что миссис Водман расположена к моему брату Тобби и мой брат Тобби». С своей стороны расположен к миссис Водман, и в природе вещей ничто не препятствует музыке загреметь хоть сегодня же вечером, однако я ручаюсь, что пройдет год, они все еще не сыграются. «Мы худо распорядились», — проговорил дядя Тобби, попросительно посмотрев в лицо триму «Я бы поставил в заклад мою шапку Монтеро», — сказал трим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 — Это просто оборот речи, ведь говоря, что ты поставил бы в заклад шапку Монтеро против Шиллинга. Всё, что ты хочешь сказать, обозначает, что, по-твоему... — Ну-ка, что, по-твоему? — По-моему, вдова Водман, с позволения вашей милости, не продержится и десяти дней. — Откуда у тебя? — насмешливо воскликнул доктор Слоп. — Это знание женщин, приятель.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 и написать дяде Тоби следующее наставительное письмо. «Дорогой брат Тоби, я собираюсь сказать тебе кое-что о природе женщины, о том, как за ними ухаживать. И счастье может быть для тебя, хотя и не такое уж счастье для меня, что ты имеешь возможность получить наставительное письмо по этому предмету, а я в состоянии его написать».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 Гладко брей себе голову по меньшей мере раз в каждые четыре или пять дней и даже чаще, для того, чтобы, если по растерянности случится, тебе снять перед ней парик, она не в состоянии была приметить, сколько волос снято у тебя временем и сколько тримом. Ещё лучше удалить из её воображения всякую мысль о пришивости. «Всегда держи в уме, Тобби, и действуй». В согласии с твердо установленной истиной, что женщины робкие. И слава богу, что они такие, иначе с ними жить я бы не была. Смотри, чтобы штаны твои были не слишком узкие, но не давай им также чересчур свободно висеть на бедрах, подобно шароварам наших предков. Золотая середина предотвращает всякие выводы. Что ты не собирался сказать...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 Ее любопытство. Но если она все-таки не сдастся, осел твой по-прежнему будет становиться на дыбы, как есть все основания предположить, тебе следует первым делом выпустить несколько унций крови из-под как было в обычае у древних скифов, которые вылечивались таким способом от самых бурных приступов вожделения». Абицина далее стоит за то, чтобы смазывать соответственное место настоем тимирицы, производя надлежащие опражнения и прочищение желудка. И я считаю, что он прав. Но ты должен есть поменьше и вовсе не есть козлятины или оленины, не говоря уже о мясе ослят или же ребят и тщательно воздерживаться, поскольку, разумеется, ты в силах от павлинов, журавлей, лысух, нырков,